Видимо, деятельность внутренних сил, созидающих горное поднятие, почти совсем прекратилась или приостановилась. Эрк-Ноор передвинул ограничитель высоты полета на 2000 метров и включил мощные прожекторы. Под звездолетом простирался огромный океан, подлинное море ужаса. Беспросветно черные волны вздымались и опадали над неведомыми глубинами.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 распахивали узкую дорогу между стенами тьмы. На ней проступали неожиданные краски, то желтоватые пятна песка, то серовато-зеленая поверхность скалистых пологих гряд. Тантра, послушная искусной руке, понеслась над материком. Наконец Эркнор обнаружил ту самую равнину. Из-за незначительной высоты ее нельзя было назвать плоскогорьем,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 к ставшим отвесным стенам. Гигантские коленчатые упоры отскочили от корпуса и, растопырившись, приняли на себя первое прикосновение к почве чужого мира».